Белый человек в черном городе. Веблия в ячейке не оказалось. Распетрович выругался. Проклятый дятел не только умел прыгать не хуже крадущихся, он еще и отлично разбирался в оружии. Губа не дура. На маузер зарезанного часового не польстился. Но ну, теперь уж точно нельзя было упустить злодея. Другого такого веблия нет на всем белом свете. Усовершенствование существующей модели Фандорин разработал сам, Образец изготовили на заказ, ждать пришлось чуть ли не год. След преступника обнаружился, едва лишь и Петрович выбежал во двор. У ступенек в тени лежал, раскинув руки человек в одной рубашке, сапоги и брюки форменные. Это был тот самый караульный начальник, которому Фандорин менее часа назад предъявлял свой мандат. Возможно, услышал крики, доносившиеся из главного корпуса, решил проверить, в чем дело, Отсутствие фуражки, кителя и портупеи подсказало, в каком направлении мог скрыться убийца. И раз Петрович побежал прямиком к воротам, навстречу выставил штык часовой. «Не моги ходить! Кто такой?» — заорал он в ужасе, глядя на чумазую физиономию и черную фигуру действительного статского советника. Судя по выговору, татарин, должно быть, недавно заступил, на проходной Фандорин его не видел. Предъявлять такому мандат только время терять, а оно дорого. Оттолкнув штык, Рас Петрович схватил солдата за горло. Офицер сейчас выходил? Ходил! просипел татарин, он был совсем молодой из новослужащих. Говорил, пуговица, застегни, болван! Винтовку Фандорин отшвырнул подальше, чтоб служивый от усердия не пальнул в спину. Выбежал за шлагбаум, слева и справа из темноты доносилась перекличка, цепи вели прочесывание местности. Но впереди было тихо. Дятел мог побежать только в том направлении. Невидимый во мраке, почти невесомый, бесшумный, Эрас Петрович бежал по дороге, не столько вглядываясь в ночь, сколько прислушиваясь к звукам. Затеряться или затаиться в этом мертвом городе можно было где угодно. Но Фандорину казалось, что он давно и хорошо знает противника. Дятел не из тех, кто скрывается бегством. Он уже понял, что операция провалилась, станция не взорвана, знает, кто сорвал план, и, можно не сомневаться, страстно желает поквитаться. Надо всего лишь предоставить ему такую возможность. Не останавливаясь, раз Петрович стер рукавом краску с лица, скинул куртку, отшвырнул облегающую шапочку, перестал быть невидимым, материализовался. Еще и луна выглянула, будто ей захотелось посмотреть, как сойдутся два заклятых врага. Обнаженный торс, белое лицо, поросшая седой щетиной голова должны были выделяться на тотально черном фоне, как рисунок мелом на школьной доске. Для пущего эффекта Фондурин еще и принялся покрикивать, не слишком быстро шагая между неосвещенными постройками, «Эй, птица-дятел, лети сюда! Я один!» Впереди виднелся освещенный фонарями перекресток. Двигаться дальше не имело смысла. Там полицейский участок, расположенный на границе Баку и Черного города. В ту сторону дятел точно не пойдет. Звать на помощь полицейских Фондурину и в голову не пришло. Он даже маузер убитого часового с собой не взял, — чтобы не возникло искушения застрелить того, кого требовалось взять живым. Нет, не может дятел убежать, признав свое поражение и не отомстив. Он обязательно захочет долбануть меня клювом, иначе он будет не дятел, а воробишка. Он где-то здесь, затаился, проверяет. Эй, где ты? Никакого подвоха нет, не опасайся. Я один, без оружия. Идеальная мишень. И раз Петрович медленно шел в обратном направлении... Через каждые двадцать шагов останавливался, кричал в темноту, «Я убил вашего однорукого приятеля, не подставного, а настоящего. Разве вы не хотите за него рассчитаться? Хочет, еще как хочет». Довольно вспомнить, как накануне масштабнейшей диверсии дятел, рискуя всем, поехал в Ялту, чтобы убить Спиридонова, с которым у революционеров давние счеты. Ночь тихая, вокруг ни звука, крик должен разноситься далеко. Дятел слышит, он рядом, крадется или уже занял позицию, целится. Вебли — отличное оружие, меткое, удобное, скорострельное, но точно бьет в пределах 25, максимум 30 метров. Если дятел предпочел Маузеру этот пистолет, то наверняка знает его сильные и слабые стороны. Стрелять издалека не станет. Поэтому Ирас Петрович старался двигаться так, чтобы не оказываться на линии прицельного огня больше, чем из двух точек одновременно. За двумя точками уследить можно, за тремя — уже затруднительно. Время от времени Фандорин перемещался с середины дороги, то правее, то левее. Внутренний дистанционер все время работал. Но вот впереди возникло место, где стрелок мог затаиться сразу в трех местах. Посередине улицы торчала темная трансформаторная будка. Когда и раз Петрович шел от станции в сторону перекрестка, он миновал эту опасную зону, не задумываясь, был уверен, что дятел где-то впереди — Теперь же придется выбирать, обойти будку справа или слева. В любом случае, расстояние от удобных для засады точек не превысит 20 метров. Сам Фандорин выбрал бы саманный домишка с выбитыми окнами, почти вплотную примыкающей к дороге, но стрелять было удобно и из-за будки. И с другой стороны, где темнело груда битого кирпича, еще и луна засияла особенно ярко, ветер согнал с неба легкие прозрачные облака. Кричать. раз Петрович перестал. В этом больше не было смысла. Если дятел все-таки сбежал, то не услышит, а если он здесь, то зачем зря напрягать связки? Скосив глаза на зияющий оконными проемами домик, Фандорин замедлил шаг. В этой ситуации полагаться на слух не стоило. Противник не такой идиот, чтобы выдать себя звуком взводимого затвора. Патрон наверняка уже в патроннике, предохранитель снят. Весь расчет Фандорина был лишь на пресловутый «хикан» — чувство кожи, то есть инструмент наукой неизученный, а стало быть, ненадежный. Ниндзя верит, что человеческий взгляд материален. Если он на тебя направлен, его можно уловить. Чем взгляд сконцентрированней и эмоциональней, тем явственнее его давление. Очень возможно, что напряженные нервы морочили Эрасту Петровичу голову, однако по коже вдруг пробежали мурашки. Кто-то пялился на Фондорина из темноты. Судя по интенсивности, ощущения очень сконцентрировано и с исключительной эмоциональностью. Странно было ли, что холодок пробежал по шее, ниже затылка, хотя целиться должны были спереди. Позади осталась саманная лачуга, но оттуда никто не выстрелил. И раз Петрович замер, готовый прийти в движение одновременно со вспышкой, руки поднимите, ваше превосходительство. Голос звучал сзади. Хикан не обманул. Надо было его слушаться. Все-таки в домишке. Кажется, крайнее правое окно. Почему он не выстрелил раньше? Почему не стреляет сейчас?